глава пятнадцатая. ньютон штат массачусетс седьмое июня две тысячи шестого года девятнадцать сорок восемь вот собственно и все сказала алексис сестра рассказала брату о том как вернувшись во время перерыва домой они застали своих обезумевших от ужаса детей связанными и с кляпами во рту Крэг от себя добавил несколько мерзких деталей, сообщив, что Тресси выволокли из душа нагишом и сильно ударили по лицу. Джек онемел. Он сидел за кофейным столиком лицом к сестре и ее семейству. Его взгляд перескакивал с испуганной Алексис на Крэга, который был вне себя от ярости, и на потрясенных девочек. Трейси сидела, поджав под себя ноги и скрестив руки на груди. На ней был большой с длинными рукавами свитер, а волосы аккуратно причёсаны. Кристина и Меган сидели, обняв руками колени. У всех на подбородке осталась неровная красная полоса от изоляционной ленты. Кроме того, у Трейси была разбита губа. «Они уже немного пришли в себя», — сказала Алексис. «Как эти люди проникли в дом?» «Вскрыли заднюю дверь», — крикнул Крэк. Это были профессионалы. «Что-нибудь украли?» — спросил Джек. Он оглядел комнату, но все было на месте. «Мы во всяком случае ничего не заметили», — ответила Алексис. «Чего же они в таком случае хотели?» «Они оставили нам устное послание», — сказала Алексис. «Приказали Трейси передать нам сообщение». «И что же?» — нетерпеливо спросил Джек. почувствовав, что сестра не торопится вдаваться в детали. «Никакой аутопсии!» — резко бросил Крэг. «Мы должны отказаться от вскрытия, иначе они повторят визит». Джек беспомощно взглянул на Крэга, а затем перевел взгляд на Алексис. Он не представлял, что его затея могла привести к подобной ситуации. Теперь он проклинал себя за то, что оказался причиной этого несчастья. Джек покачал головой и сказал, обращаясь одновременно к Алексис и Крэгу. «Что же, значит, не будет никакой аутопсии?» «Мы еще не решили, стоит ли уступать такому грубому нажиму», — ответила Алексис. «Несмотря на все случившееся, мы пока не исключаем вскрытие. Нам кажется, что если пошли на запугивание детей, чтобы предотвратить вскрытие, то это дополнительный аргумент в пользу Крэга». Джек кивнул. Он подумал об этом же, но промолчал, поскольку подвергать или не подвергать детей новой опасности решать должен был не он. По его мнению, за бандитами мог стоять только Тони Фазана, опасавшийся потерять фантастический гонорар. Джек посмотрел на Крэга, гнев которого стал стихать. «Если остается хотя бы малейшая степень риска, — сказал Крэг, — то я против вскрытия, но мне кажется, что мы ничем не рискуем». «В полицию вы сообщили?» «Нет», — ответила Алексис. «Это была вторая часть послания, ни аутопсии, ни полиции». «Вам следует позвонить в полицию», — сказал Джек, но его слова даже для него прозвучали пустым звуком. поскольку он и сам не хотел обращаться к копам ни после вчерашней схватки с Франко, ни после нападения, случившегося полчаса назад. «Имеются разные варианты», — произнес Крэк. «Мы потолковались с девочками, и они согласились пожить несколько дней до завершения суда с бабушкой и дедушкой. Мои родители живут в Лоуренсе, в нашем же штате, и сейчас едут сюда, чтобы забрать внучек». «Я, скорее всего, отправлюсь вместе с ними», — сказала Алексис. «Тебе не надо ехать, мамочка», — в первый раз нарушила молчание Трейси. «Мы отлично проведем время с бабулей и дедулей». «Никто не узнает, где находятся дети», — продолжал Крэк. «Они не будут ходить в школу несколько дней, а то и до конца учебного года. Он вот-вот должен закончиться». Они обещали нам не пользоваться мобильными телефонами и дали слово, что никому не скажут о том, где находятся. Джек кивнул, сам не зная, с чем соглашаться. То, что он услышал, его не убедило. Полностью устранить опасность было невозможно. Он боялся, что Крэк и Алексис из-за испытанного ими стресса утратили способность трезво оценивать обстановку. Он был уверен лишь в одном – Полицию следует обязательно поставить в известность. «Послушайте», — сказал он, — «за всем этим может стоять лишь Тони Фазана и его дружки». «Мы тоже так считаем», — ответил Крэк. «Но его финансовая заинтересованность всем бросается в глаза, поэтому нельзя исключать и иных вариантов». Во время суда я обратил внимание на ту злобность, с которой мои коллеги относятся к консерж медицине Это, на мой взгляд, придает некоторый смысл тому риторическому вопросу, который ты задал прошлым вечером. Ты тогда, помнится, упомянул о заговоре. У Джека действительно промелькнула подобная мысль, но она была всего лишь данью популярной теории заговоров. На самом деле он считал сговор медиков практически невозможным, хотя и сказал о нем прошлым вечером. Тони Фазана и его банда... Только они могли совершить эту гнусность. «Не знаю, заметили ли вы мою слегка вспухшую губу?» — спросил он, осторожно прикасаясь к опухоли. «Ее трудно не заметить», — ответила Алексис. «Баскетбольная травма?» «Именно так я и намеревался объяснить ее происхождение», — ответил Джек. «Но на самом деле это результат второго наезда Франка, дружка Тони Фазана». Прямо ежедневный ритуал, мерзавцы, проворчал Крэк. Как ты себя чувствуешь? Озабоченно поинтересовалась Алексис. Мое состояние значительно лучше, чем могло бы быть. Не явись мне на выручку в нужный момент мои новые приятели по баскетбольной площадке. У Франко имелся подручный. Как я жалею, что втянула тебя в это дело, простонала Алексис. «Я сам отвечаю за все свои действия», — сказал Джек, — «и не ищу сочувствия. Я хочу лишь сказать, что за нападением на ваш дом стоит Фазана и его банда. Подчеркиваю, полицию следует поставить в известность и сообщить обо всем, что произошло». «Ты можешь сообщить полиции, если хочешь», — сказал Крэк, «но я не желаю ставить на кон безопасность своих детей. Думаю, что полиция ничего не сможет сделать». Преступники были профессионалами, одеты в неприметные рабочие робы, их лица скрывали лыжные маски, а на руках были перчатки. Полиция Ньютона не привыкла к подобным вещам. Ньютон всего лишь маленький тихий пригород Бостона. «Категорически не согласен», — возразил Джек. «Держу пари, что местная полиция видела гораздо больше, чем ты можешь представить, и ее криминалисты обладают большими возможностями». «Мы не знаем, что они могут найти. Во всяком случае, они могут сопоставить наше дело с другими делами подобного рода. Они могут установить внешнее наблюдение. Не сообщив о преступлении, ты играешь на руку тем, кто его совершил. Ты поддаешься на шантаж». «Да, поддаюсь», — рявкнул Крэк с такой силой, что девочки подскочили на месте. «Ты что, принимаешь нас за полных идиотов?» «Полегче, Крэк!» — удержала его Алексис. Она обняла и прижала к себе Трейси. «У меня есть предложение, не обращая внимания на вспышку хозяина дома», — сказал Джек. «В Нью-Йорке у меня остался хороший друг, который служит старшим детективом в городском департаменте полиции. Я мог бы ему позвонить, чтобы узнать мнение опытного эксперта. Мы могли бы спросить у него, как нам следует поступить». «Я не желаю, чтобы на меня оказывали давление», — сказал Крэк. «Гарантирую, что на тебя никто не станет давить», — возразил Джек. «Думаю, что Джеку следует позвонить своему другу», — вмешалась Алексис. «Ведь мы еще до конца не решили, сообщать полиции или нет». «Отлично», — воскликнул Крэк, воздевая руки к потолку. «Видит Бог, я ничего не могу поделать». Джек сунул руку в карман пиджака и нащупал телефон. Открыв аппарат, он набрал домашний номер Лу. В начале девятого поймать детектива было проще всего там, но на сей раз солдана дома не оказалось. Джек позвонил на его мобильный телефон, и Лу сразу ответил. Он был в машине и направлялся в Куинс на расследование убийства. Джек кратко рассказал Лу, чем занимается в Бостоне, и что произошло в связи с судебным процессом, и что сейчас он сидит с сестрой, ее детьми и мужем, размышляя, стоит ли извещать полицию. «Обязательно», — уверенно ответил Лу. «Они должны поставить полицию в известность. Они опасаются, что у полиции Ньютона нет достаточного опыта в подобного рода делах». «Ты говоришь, они сейчас с тобой?» «Да, сидят как раз напротив». «Переключись на громкую связь!» Джек сделал, как попросил Лу, и, держа телефон перед собой, развернул его в сторону сестры и Крэга. Лу назвал себя и выразил супругам сочувствие. «В департаменте полиции Бостона у меня есть очень-очень хороший друг. Мы с ним давно тянем одну лямку. Он специалист по всем видам правонарушений, включая и то, жертвой которого стали вы». Я могу позвонить ему и попросить, чтобы он лично занялся вашим делом. Он живет или в вашем городе, или в ост ньютоне Уверен, что он знает всех парней в полиции Ньютона. Решать вам. Я мог бы позвонить ему немедленно. Его зовут Лайм Фланаган. Классный парень. И с вашего позволения я скажу вам еще кое-что. Ваши дети окажутся в гораздо большей опасности, «Если вы не сообщите полиции, поверьте, я это знаю». «Я думаю, что нам следует принять его предложение», — сказала Алексис, глядя на Крэга. «Хорошо», — с некоторым сомнением согласился Крэг. «Ты слышал?» — спросил Джек. «Да, слышал», — ответил Лу. связываясь с ним немедленно». «Не клади трубку, Лу», — сказал Джек, и, извинившись перед Бауманами, вышел в коридор. «Лу, когда будешь говорить с Фланаганом, спроси, не может ли он достать для меня револьвер?» «Револьвер?» – удивился Лу. «Серьезный заказ. Узнай, может ли он это сделать. Мне кажется, что я нахожусь в большой опасности». «Твое разрешение еще действительно?» «Да, для Нью-Йорка. Я прошел официальный курс обучения». «Собственно, ты заставил меня это сделать, но пистолет я так и не приобрел». «Посмотрим, что можно сделать». Когда Джек закрыл телефон, в дверь позвонили, и мимо него быстро прошла Алексис. «Это родители Крэга», — на ходу бросила она.